Ведь с его знаменитым мы поехали, весь мир как бы поднялся на новую ступень развития. Он жил среди людей, он любил их, и они платили ему тем же. Рассказывая о нем, я испытываю особое волнение, особое чувство. Это и радость, и тревога, и сомнение. Радость потому, что пишу о моем друге и муже, об отце моих, дочерей о человеке, который нам, мне и детям безмерно дорог. А сомнение и тревога от того, что все, что до сих пор написано о Гагарине, на мой взгляд, его разделяют и близкие друзья Юрия, не выражают во всей полноте характер этого человека. Не знаю, удалось ли мне рассказать о нем так, чтобы молодые люди получше поняли его, но попытаться сделать это, как мне кажется, я должна была. Портрет на стене... Я смотрел на его лицо, на чуть сощуренные, искрящиеся глаза, на улыбчивые, припухлые губы, на едва заметные морщинки усмеющихся глаз. В ответ тишина. А что бы он сказал сейчас, в свои пятьдесят лет? Не знаю. Он мог сказать многое. И о работе, и о космических достижениях, и о товарищах. А если о себе, то, наверное, удивился бы. «Неужели уже пятьдесят? Стареем?» Тихо в квартире, очень тихо. Девчонки ушли на работу, захватив с собой утреннюю суету и спешку, торопливые разговоры о предстоящем дне. Я одна. Стою у окна, смотрю, что там за стеклом, и ничего не вижу. Я чего-то жду. И хотя знаю, что он никогда больше не перешагнет нашего порога и не принесет с собой успокоения и задора, Жду чудо. Вот сейчас раздастся звонок в дверях, Дети побегут с криком «Папа!» И я услышу возню в коридоре незнакомый голос. Но проходит минута-другая, А вокруг тишина, тягучая и печальная. Тихо в квартире. Синь неба и веселье копели за окном. В протарину зеленеют тонкие стебельки. Птицы хором пробуют голоса, Пригревшись на теплом солнце. Сигналит машины, шумят дети, кто-то кого-то зовет, а у нас тишина. Еще одну космическую весну буду встречать без него. Взгляд медленно скользит по комнате и снова останавливается на портрете. Пусть не покажется странным, что в этих, казалось бы, честно-любленных воспоминаниях о Юрии как бы перемежаются два плана, общественный и личный. Для Валерина нельзя было быть просто женой и матерью его детей. Для него было очень важным, чтобы рядом был друг, с которым он мог бы быть предельно откровенным. Мне кажется, что у нас была такая дружба. Она делала нашу любовь еще сильнее. 1968 год. Кто мог подумать, что он станет для нашей семьи черным годом? Кто мог подумать, что что все так неожиданно и нелепо оборвется. 26 марта, в ту трудную для нас весну, он приезжал ко мне в больницу, рассказывал, как дела дома, как девчонки. В этот день в 16.00 у него должна была быть предполетная подготовка. Он посматривал на часы. «Принуждение опоздаешь», — сказала ему. «Успею». Те, кому приходилось долго лежать в больнице, наверное, знают, что такое тоска по дому, острое желание пройтись по знакомой улице, окунуться в обстановку будничной суеты и домашних хлопот. Как невнимательные работники больницы, нас неудержимо влечет домой, к родным, близким, друзьям. И торопливый визит, и короткая записка порой определяют настроение больного на несколько дней, согревают мысль, обо мне помнят, но и предчувствие становится каким-то обостренным день вечером он должен был приехать снова, но не приехал. В 10 часов 19 минут он ушел в свое небо. В 10 часов 41 минуту перестало биться его сердце. Я смотрю на его портрет. Кажется, что он здесь, с нами. Просто ушел куда-то, уехал и скоро вернется. Гагарин и смерть. Как неправдоподобно это звучит, как страшно. Я огоню от себя эту мысль, я не хочу в это верить. Для меня, Яночки и Галки, эти два слова несовместимы. Он был и есть жизнь. Весной 1961 года.